Эпилог. Два года спустя. В крупнейшем ныне городе Китвул д а Виндоухарде было сегодня особенно многолюдно. Проходящий фестиваль медоваров собрал в этом уголке света участников со всех королевств, и даже мастера артефактор ы с острова Эрогат не упустили шанса, привезли с собой разнообразный товар, чем еще больше подогрели интерес к предстоящим событиям. «О, так вот, как надо выращивать карамельные деревья!» – озвучила свою мысль вслух девушка в платье цвета спелых персиков. Богатейшая леди из соседнего королевства стояла у закрытых ворот бывшего и п о д р о м а и обмахивалась веером из перьев редчайшей птицы Тукан. «Экскурсия!» – кричал, зазывала, стоя у лавки с карамельными товарами местного производства. «Экскурсия по садам с королевской иворией!» Ее плоды изумительно сочные и сладкие, а древесный сок густой, как тянучка. Экскурсия! Проходим, не стесняемся!» Павильоны на колесах стояли здесь и там, полностью занимая площадь города, растянувшуюся от лесопилки до садов с карамельными деревьями. Шкуры, м и х а из охотничьей гильдии привлекали внимание купцов. Ягоды, орехи и сладкие изделия продавали сразу несколько торговцев, перекрикивая друг друга. В центре каменной площади выстроились плотными рядами лавочки и столики, где сейчас было не протолкнуться. Медовуха, эль, ликеры и вина лились рекой. Люди веселились, слушая песни приглашенного Минестреля. И только одна личность на всю площадь стояла и не улыбалась. Мрачная до невозможности Мэрил Перри осматривала работников ярмарки ястребинным взглядом. На душе у нее было неспокойно, потому что сегодня заканчивался срок ее руководства этим городом. Сегодня она официально становилась этому городу никем. Сегодня она будто теряла новую семью, которой стали для нее все местные жители. И ворчливый, но очень добрый в о р т о н и исполнительная Виньеда д а р и со своими дочерями и мужем, общительным и очень обаятельным человеком. Скоро, очень скоро, к завершению фестиваля, Сьюди в ы к а т я т на телеге огромный торт. Приглашенные волшебники из летающей академии запустят фейерверк, и она официально заявит о своем уходе из города. Как вдруг послышался топот множества ног, пыльное облако поднялось на тракте, по которому сейчас бежал серый мускулистый демон по кличке Хряк. «О, театр нежити! Здесь!» – послышались голоса из толпы. «А я думал, будет только м и н е с т р е л ь И все в таком роде. Губы Мэрил тронула грустная улыбка. Как же она скучала по Лупертина, Тгруму и остальным. Долгое разбирательство с документами окончилось для них удачно, и гильдия защитников запретной башни выдала официальное разрешение театру нежити на путешествие по королевствам. Как ни странно, основным аргументом для своей защиты демонам послужили хорошие отзывы от местных жителей в и н д у х а р д а довольных возвращением всего ворованного имущества в тот знаменательный вечер. Засмотревшись на крытую телегу и идущих рядом с ней артистов, высоких, статных, красиво одетых, Мэрил не заметила тень, мелькнувшую между внушительной оградой поместья Виндухардов и ближайшего торгового павильона, сбоку которого она стояла. «Заждалась?» Низкий мужской голос прозвучал у нее почти над ухом. В тот же миг кто-то ее обнял и притянул к себе. «Втор!» – изумленно выкрикнула Мэрил, не желая поверить в это. «Ты!» «Да, это я, Мэрил!» Обаятельные ямочки обнажились на щеках нахального мужчины, который явно позволил себе лишнее. «Скучала по мне!» Красное бархатное платье девушки покачнулось, когда она повернулась в объятия х а л и с т р а внука, основателя столь чудесного города. Беглый взгляд на возмужавшего, окрепшего Алистера Виндоухарда второго позволил понять то, чего она не замечала ранее. Как же он все-таки красив. Не просто обаятелен, симпатичен, а именно красив. Особенно, когда улыбается, как сейчас. Обычно он только и делал, что кривил губы. Но даже тогда выглядел превосходно. Длинные темно-синие волосы сейчас были собраны на затылке в высокий хвост. Чёлка не закрывала глаза, к а р и е почти чёрные, пугающие, интригующие. «А а как же Академия?» Мэрил немного растерялась, глядя на того, кого однажды чуть не убила. «Закончил с отличием!» Улыбка хозяина города стала ещё шире, когда он понял, что в этот раз его отталкивать не будут. «Как твоё здоровье?» – зачем-то спросила Перри, хотя и сама видела Паури. Все отлично, и даже очень. В тот день, когда а л упал замертво, она отчетливо осознала, как не хотела его терять, и сделала все возможное, чтобы вернуть душу в тело и избавить молодого человека от нового проклятия. Именно проклятие помешало ей, когда она во время столь смущающего поцелуя применила свои навыки д у ш е щ ч и п а т е л ь с т в а Хотела лишь воспользоваться случаем и как можно безболезненнее оборвать его жизнь, чтобы затем уже покрепче привязать душу к телу. о н а наивно полагала, что ей ничто не помешает сделать это. Не антимагическая форма некромантов, в которую был одет Алистер в тот день, не мелкое досадное проклятие, которое появилось совсем недавно, прощальный подарок любовницы его отца. Какой же глупой она была, так пренебречь здоровьем своего подопечного. Глухой стон сорвался с е е губ от досады на собственную близорукость и недальновидность. м э р и л красивые глаза Виндухарда, удивленно округлились. «Все хорошо?» «Сегодня последний день!» Выжила она из себя и постаралась улыбнуться. Образ непробиваемой оптимистки сейчас дал трещину, и девушка вот-вот была готова заплакать. «Как же жаль оставлять всех вас после всего!» Губеала тронула хитрейшая улыбка. «Идем посмотрим, чего же добилась моя душеприказчица, пока меня не было, а?» Ведь помнится, это ты настояла, чтобы я поехал учиться, не так ли?» Алистер схватил Мэрил за руку и потянул ее к лавочкам, заставленным тянучкой и сливочно-карамельным снубом, густым сладким напитком, который безумно любили и взрослые, и дети. «Ты чего-нибудь желаешь?» Провокационный вопрос хозяина города поставил девушку в тупик. Ведь она действительно желала, нет, жаждала остаться здесь в любом качестве, лишь бы остаться. И дело не в деньгах. Она, будучи при исполнении должности градоначальницы, заработала приличную сумму, которую ей и ее семье за всю жизнь не потратить. Но она не хотела этих денег. Она хотела своего места в жизни, только и всего. Хотела чувствовать себя нужной, как здесь. Хотела руководить артелью, хотела лично проверять золотистые оттиски на беленой бумаге, такой, как для недавнего королевского заказа из Ирвентведа. Что удивительно, в этот раз король прибыл лично, чтобы осмотреть работу мастеров бумажных дел. «Мэрил!» — вновь Алистер отвлёк её от мыслей. «Ты что-то очень много думаешь сегодня? Расслабься!» «Я?» «О, вот, попробуй!» в т о р схватил квадратную конфету из круглой картонки и прямо протолкнул её в рот девушки. «Вкусно?» о м м Конфета оказалась чересчур большой, чтобы сразу её прожевать и проглотить. поэтому Мэрил честно призналась. «Наверное, нужно было сделать ее вдвое меньше, чтобы не нужно было кусать». «В этом вся ты!» Алистер хохотнул, а заодно кинул серебряную монетку купцу. «Ой, господин, не нужно! Сегодня я обычный покупатель!» Виндоухард схватил Мэрил за плечи и повернул к себе, впиваясь взглядом в ее хмурое лицо, а затем как можно серьезнее поинтересовался. «Что не так?» «Я, кажется, что-то забыла!» Девушка попыталась ускользнуть из его рук, потому что там, где он её касался, жгло, словно от печного жара. Сердце в её груди стучало в ускоренном ритме, а щёки совсем раскраснелись. «Пусти!» Алистер нахмурился, но отпустил. Однако решил не отставать, и поэтому последовал за ней буквально шаг в шаг, прикрывая от толчков спину из-за образовавшейся на площади толкучки. А когда они вдвоём, наконец, покинули площадь, сворачивая в ближайшую тёмную улочку, то хозяин города не удержался от усмешки. и м м так вот, куда ты меня привела!» а л хмыкнул. «Хотела поговорить в тишине?» «Я хотела тебя попросить кое о чём». Мэрил, обычно смелая и прямолинейная, сейчас не могла подобрать слова. Что-то мешало ей это сделать. Возможно, стыд, что она его чуть не у б и л а а, возможно, в тот день ее вера в себя пошатнулась, и она перестала быть такой уж непробиваемой оптимисткой, которой все сходило с рук. Даже такие опасные глупости, как использование орудия жнеца, не по назначению. Как она сумела выяснить, оружейник просто нашел это лезвие без черенка и по поглощающей черноте металла определил, что обнаружил сломанный нерукотворный артефакт. Он подарил его Мэрил просто потому, что хотел чем-то отблагодарить за помощь. И сделал это, когда она впилась взглядом в сломанную и бесполезную, по его мнению, безделушку. Как оказалось, не совсем бесполезную, и уж тем более не безделушку. «Ты прекрасна сегодня!» В этот раз в т о р решил иначе отвлечь Мэрил от раздумий, склонил голову к ней и внимательно уставился на ее задумчивый профиль. «Так о чем же ты хотела меня попросить?» «Я не хочу уезжать!» Выжила она из себя слова, которые так и рвались прямо из глубины ее души. Она долго обдумывала, как бы попросить Алистера об одолжении, и пришла к выводу, что нужно начать с извинения. Именно поэтому в следующий миг выпалила, напрочь прослушав предыдущие слова Алла. «Прости!» «Так ты мне отказываешь?» Алистер выпрямился и спрятал лицо ладонью. «Я безнадежен, да? Столько любить тебя, столько страдать из-за того, что мы далеко друг от друга...» «Все, наверное, мне пора сдаться». «Прости, что?» – изумилась Мэрил. «Страдать?» Она схватила его за форму и притянула к себе, настырно впиваясь взглядом в его лицо. «Убери руку и покажи мне свои глаза. Я хочу видеть, что за недуг в этот раз тебя мучает». «Любовь, Мэрил!» – в т о р вздохнул и убрал руку. «Меня мучает любовь к тебе. И уже давно». с тех самых пор, как ты спасла меня от разбойников в подворотне». Пристальный взгляд её понемногу смягчился, и она поспешила отвернуться. «Прости, я...» «Ха, может быть, уже хватит извиняться? Я уже понял, что ты никогда не ответишь мне взаимностью». Плечи Виндоухарда поникли, а пальцы сжались в кулаки. «И всё-таки я жалок. Хотел погулять с тобой весь этот день и признаться тебе под фейерверки». «Я даже уломал декана выдать мне диплом пораньше, чтобы успеть сюда на фестиваль до твоего отъезда из города». «Да слушай, пожалуйста», — тихонько попросила Мэрил. «Я лишь хочу правильно выразить свою мысль. Я...» «Тогда повернись и посмотри мне в глаза, прошу». а л взял девушку за плечи и медленно повернул её к себе. «Уж если получать отказ, то хоть в объятиях, любимой». «Я не знаю, что такое любовь», — выпалила Мэрил. Ее взгляд сейчас был прикован к серебристой пуговице парадной формы некромантов, а лицо окрасилось в пунцовый цвет. «Но я точно знаю, что ты очень красивый, и что не хочу у езжать отсюда. Я хочу остаться, Алистер, в любом качестве, в каком позволишь. Ведь мне... мне уже нет места в домике на о т ш и б е Я не хочу туда возвращаться. Теперь, когда я почувствовала себя нужной здесь, в этом городе, я... «Так я красивый?» Алт только и услышал из всего сказанного. «И ты хочешь остаться со мной? Я прав?» «Да». Хоть формулировка ей не совсем нравилась, однако сердце подсказывало, что он полностью прав. «А еще я скучала по тебе». Алистер вновь поднял ладонь и закрыл лицо, обнажая взору Мэрил лишь безумно счастливую улыбку. «Подожди, дай мне время свыкнуться с этой мыслью». «Что?» «Нет-нет, сейчас!» Вдох, выдох, и Алс стиснул девушку в крепких объятиях. Губы его коснулись её плеча, а когда он немного повернул голову, то легонько поцеловал шею. Сердце его почти выпрыгивало из груди, а страх сковывал мысли. Он боялся, что услышанное окажется сном, что он не так её понял, что он в бреду. Однако Алистер решил рискнуть. «Я позволю тебе остаться здесь!» «Только в одном качестве». «Каком?» «В качестве хозяйки Виндоухарда». «Но...» Мэрил не сразу поняла, к чему он клонит. «А как же ты? Ты хочешь подарить мне город?» «Я хочу подарить тебе себя!» Алл смущенно хохотнул, однако тотчас собрался и со всей серьезностью добавил. «Выходи за меня!» «Ох, я...» Девушка широко раскрыла глаза. «Даже не знаю». «Ты хочешь остаться и руководить городом?» «Да». «Значит, есть только один путь». «Правда?» Мэрил смущенно улыбнулась. «Но я же не знаю, что это такое, любовь. Ты уверен, что захочешь связать свою жизнь с такой, как я? Ведь я... я могу снова тебя убить ненароком, как в тот раз». «Ты убьешь меня, если откажешь мне». Мэрил поджала губы и сильно нахмурилась. Но это только для виду, ведь в голове ее сейчас р о и л и с ь тысячи всевозможных мыслей, воспоминаний, идей. Она попросту растерялась от столь внезапного признания, которое, впрочем, ей было очень приятно. Теплая улыбка Фтора согревала ей душу, а руки сами потянулись к его лицу, чтобы погладить его шелковистую кожу, заправить непослушные пряди. — Согласна, но... — Но... «У меня будет к тебе еще одна просьба». «Какая?» Мэрил припомнила, с каким отчаянным сопротивлением столкнулась, когда в прошлый раз, два года назад, просила его посетить дом матери и попробовать поговорить с ней хоть разочек. «Мы с тобой отправимся в Ирвинтвет, и ты встретишься с мамой». Теперь настала очередь Алистера удивляться услышанному. Однако, даже несмотря на столь ненавистную перспективу, он немедлил с ответом. согласен но только после свадьбы до после не хочу чтобы что то помешало нам это не помешает ал мэрил применила запрещенный прием и обняла жениха за шею действовала по наитию потому что ей вдруг захотелось поднять ему настроение ты же знаешь я мэрил п е р р и уже с л и что решила сложно сбить меня с пути секунда на р а з д у м ь е и в т о р не удержался, поцеловал любимую вместо ответа. С другой стороны, ему было плевать на всё, что может с ним произойти в ближайшем будущем. Гнев, крики, ругань матери, её болезненные уколы и обвинения. Сейчас он готов был вынести всё, что угодно, лишь бы дорогая сердцу девушка была рядом. Лишь бы Мэрил полюбила его по-настоящему и осталась с ним не только из-за привязанности к его городу. А для этого она должна быть счастлива, чего бы это ему. не стоило. «Хорошо, я согласен, но выезжаем прямо сейчас». Сказав это, он явно не ожидал встретить целую бурю радости, которую любимая-любимая Мэрил тотчас обрушила на него. Точнее, пылко ответила на поцелуй и применила очередной запрещенный прием. Сама прижалась к нему всем своим соблазнительным телом. Дверь дома его матери была окрашена в ярко-зелёный цвет, как и фасад здания, как и вся улица, названная соответственно. Мода, перенятая из Цамта, столичного пригорода, славящегося ткацких дел мастерами, прижилась и здесь, в Кеште. Это невольно подметил Алистер, когда стоял на крыльце солнечным погожим днём и не спешил звонить в колокольчик. — Ты готов? — Мэрил сжала руку жениха и легонько коснулась его плечом. — Если хочешь, я... нет «Это моя задача!» а л поднял руку и позвонил в дверь. Он ожидал чего угодно, и тишины, и неласкового «проваливай», как услышал однажды, когда они с отцом пытались встретиться с ней. Но в этот раз не было ни того, ни другого. «Да-да», — с этими словами женщина средних лет открыла дверь и доброжелательно улыбнулась гостям. «Вы к кому?» Прежде чем применить особенное зрение, Мэрил придирчиво оглядела внешний вид дамы и с лёгкостью заметила родственное сходство между ней и Алистером. Глаза с красивым разрезом смотрели прямо и без тени ненависти. Тонкая линия губ сейчас была плотно сумкнута. Длинный нос с горбинкой немного портил внешний вид лица женщины, но не так, как глубокие борозды морщин вокруг рта и синяки под глазами. Она ждала ответа и, по всей видимости, попросту не узнавала своего сына. «Вы ошиблись дверью?» «Нет». — хрипло ответил а л Мы к тебе, мама. В один миг выражение её лица изменилось, и она поспешила закрыть дверь. Но было уже поздно. Мэрил взялась за дело со всем тщанием. Выставив руку вперёд, она миленько пропела. — Если позволите, мы войдём. Мама Алистера застыла на месте, как громом поражённая, а сам Виндоухарт-младший проследовала внутрь за своей невестой, подмечая, что в целом встреча идет не так плохо, как он ожидал. От него, в сущности, не требовалось многого, поэтому он запасся терпением и решил не мешать п е р и в ее излюбленном занятии. Быстро отыскав гостевую комнату, д у ш е щ и п а т е л ь н и ц а со стажем заняла место во главе стола и махнула рукой остальным. «Вижу, вы не пользуетесь прислугой, но так даже лучше, не будет лишних ушей». «Вы кто?» – изумилась дама, приоткрыв рот. «Я?» – девушка не успела представиться. «Это моя невеста, Мэрил Перри». «Ах, Мэрил, подождите, но Перри, неужели?» «Да, неужели вы та самая?» «Мама, прошу, не начинай, просто пройди и сядь, пожалуйста, мы не займем у тебя много времени». «Как сказать?» – Мэрил покачала головой. «Но вам и правда лучше сесть, желательно поближе к сыну». Алистер попросту не ожидал того, что его мама послушно пройдет и сядет рядом с ним. Он был искренне изумлен этим и потому не смог сохранить напускное хладнокровие. «Что вы хотели?» – сухо уточнила она. «Я вас не ждала, и скоро ко мне должен прибыть новый гость. Что ж, тогда сразу перейдем к делу», – девушка улыбнулась. «Для начала, может быть, представимся?» «Я Ариен Харт». «Ты вышла замуж?» Удивлению ее сына не было предела. «Нет, я просто сменила имя и фамилию. Не хотела, чтобы это мне напоминало...» «Обо мне», — подсказал Алистер. «О твоем отце и его потаскухе», — выпалила мать. Казалось, эти слова легко ей дались, но она тотчас закрылась и поспешила извиниться. «Ой, простите мне мое сквернословие». «Нет, что вы, продолжайте, я хочу услышать все». Глаза душещипательницы засветились магией, когда она начала свою незаметную лечебную деятельность. «Ваш сын тоже готов узнать, почему вы его не любили в детстве?» «Я не любила!» – изумилась она. «Ой!» «Продолжайте, продолжайте!» Ариен вдруг почувствовала, как накопленные за долгие годы ненависти и эмоции так и рвутся из груди, облекаясь в слова. «Я любила своего сына! Я души в нем не чаяла!» Да я только из-за него и оставалась в этой глуши. Но потом пришла эта тварь, управляющая, и увела у меня мужа. Ах, вы бы видели ее злорадный взгляд, с которым она отравляла мне жизнь при каждой встрече. И чем больше я на нее смотрела, тем больше злилась на мужа за то, что он ей потакает и не прогоняет куда подальше. А, потом я застала их вместе. Да, я это понимаю, предательство всегда ранит. Но почему вы не забрали Алла с собой? «Почему вы называли его...» «Как? Чудовищем?» а р е н прикусила губу и уронила лицо в ладони. «Я не хотела, но я была очень зла. Я слышала, как он называл ее тетей Анной, видела то, как он миленько играл с Энни». «Так вот почему!» – изумился Алистер. «Ты думала, что я ее полюбил как родную мать? Ты...» «Да, я ревновала тебя к ней!» «А еще я почувствовала, будто и ты меня предал, и поэтому я пожелала уехать подальше от вас, подальше, чтобы не видеть, не слышать, не знать, чтобы забыть поскорее и начать новую жизнь. Я прогоняла вас, потому что не хотела вновь чувствовать боль, испытанную однажды». «Но, мама, я же не знал!» а л неосознанно перешел на крик. «Анна велела называть ее так, я и называл, а еще я тетей называл миссис Дарри». И он начал перечислять. «Тетя Сьюди, тетя Шанна, да боги, кого я только так не называл!» «Теперь понимаешь, Алистер, почему недопонимание так губительно?» «И это говорит мне та, которая в упор не замечала моих чувств?» Проворчал он в ответ, совсем как маленький мальчик, и даже щеки надул. Мэрил не удержалась и в извинение пожала его руку под столом, хоть и не должна была во время сеанса. О чем тотчас пожалела, потому что напрочь пропустила момент, когда миссис Харт начала плакать. Вернув взгляд к ее лицу, заметила глаза полные слез. «Так вы и правда жених и невеста?» – проронила женщина дрожащим голосом. «Вы меня не обманываете?» «Нет, мама!» Набравшись смелости, Алистер повернулся к Ариен и накрыл ее руку своей ладонью. Легонько сжал. Одно безобидное действие, одна признательная улыбка в ответ. И слезы счастья выступили на глазах любимого, как оказалось, сына. «Я ненавидела себя за это!» Сквозь всхлипы призналась Ариен, когда бросилась обнимать взрослого статного мужчину, ее родную кровь. «Я хотела приехать и забрать тебя. Но ты же знаешь, твой отец тогда бы прекратил мое содержание, и... Я испугалась. Я очень хотела забрать тебя». но боялась, что ты меня не любишь. Боялась, что твой отец, твой отец. — ш все хорошо, — Алл погладил маму по спине, успокаивая. — Все уже позади. Поистине счастливая улыбка впервые тронула губы бедной женщины, когда она тихонько поблагодарила. — Спасибо. Мэрил сидела и качала головой, наблюдая за поистине удивительными метаморфозами, которые произошли с аурами обоих родственников. Однако, как бы мило не выглядела представшая ее взору картина, сущность д у ш е щ и п а т е л ь н и ц ы взяла над ней верх, и она позволила себе задать еще пару-тройку десятков вопросов. «А теперь, если позволите, я бы хотела услышать историю про Агату Макфеевну и т у т у н и ю Почему эти ведьмы решили вдруг вмешаться в вашу жизнь и жизнь вашего сына? И еще, вы знали, что у вас в Виндоухарде недавно проходил фестиваль медоваров? Мы все очень вас ждем, вы приедете?» Или, быть может, вы захотите отправиться туда вместе с нами и принять участие в процедуре обручения? А, кстати, так вы отказали Бригитту Харду? Иначе я не понимаю, что же это за печатка с гербом Хардов у вас на пальце, м?» Ариен вместо ответа ошарашенно хлопала глазами и слушала очередную порцию вопросов н е в е с т к и как вдруг Алистер решил прийти маме на выручку. «Если хочешь, можешь не отвечать сразу. Просто приезжай к нам, когда пожелаешь. Мы будем всегда тебе рады. Теплая улыбка тронула ее губы, когда она произнесла с гордостью и признательностью. «Спасибо, сын!» Конец книги. Читала Ева Ларина.